Контракт, сказал ученый, который год тому назад в высшей степени удачно женился первым браком. — Ого! Ага! Одну минутку, — сказал Кордо, оглушенный хором плоских шуток. — Я пришел по важному делу. — Я принес одному из вас шесть миллионов. Глубокое молчание. — Милостивый государь!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 Но ну, так вот, милостивый государь, вы единственный и полноправный наследник майора о скончавшегося в августе 1828 года, в Калькутте. Калькутского богатства не прокалькулируешь, вскричал знаток.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 и невольно вздрогнул, заметив небольшое расстояние между краями кожи и чертежом на салфетке. — Что с ним? — воскликнул Тайфер. — Богатство досталось ему дешево. — На помощь, Шатильон, — сказал Бесиу Эмилю. — Он сейчас умрет от радости. Ужасная бледность! — Обозначила каждый мускул на помертвевшем лице наследника. Черты исказились, выпуклости побелели, впадины потемнели. Лицо стало свинцовым, взгляд застыл неподвижно. Он увидел перед собой смерть. Великолепный банкир, окруженный увядшими куртизанками, присыщенными собутыльниками, вся эта агония радости была олицетворением его жизни. Рафаэль трижды взглянул на талисман, свободно укладывавшийся среди неумолимых линий, начертанных на салфетке. Он пытался усомниться, но некое ясное предчувствие преодолевало его недоверчивость. Мир принадлежал ему. Он все мог и не хотел уже ничего».